Глава 9. Что? Я вскочил на ноги, опрокинув кресло и уставился на Пырео с ошалелым взглядом. Это точно? Точно, наклонил голову Пырео. Число погибших уже превысило 800 человек и постоянно растёт, а всего пострадало более 2000, и число не окончательное. Людей из рощи до сих пор ещё вывозят. Я несколько мгновений молча стоял, пребывая в абсолютной оторве, а потом развернулся и подошёл к окну. Кто это сделал? Выяснили? Вы рымотнул головой. Никакой информации пока нет. А кто погиб, уже известно. Только отрывочные слухи, но фамилии называют: Закачайшися, Варберги, Шиффер, Акфелеры, Койны, Барухи, Зелигманы, Голдманы. Напоминаю, что это фантастическое произведение, и все упомянутые здесь фамилии не имеют никакого отношения к реальной действительности, просто случайный набор звуков. "Одни евреи, что ли, удивился я", пыря зло усмехнулся. "В основном да, но и других много". Он поднял взгляд на стену, на которую у меня были вывешены фотографии со знаменитостями. «Из тех, кто у тебя здесь имеется, по сообщениям человек двадцать тоже того». Он кивнул подбородком. «Эрик Холдер, Морган Фриман, а также бывший президент Клинтон. Кстати, кроме него сообщают о смерти Буша-старшего. А вообще у Буша из семьи погибло или пострадало трое. Так что президент США сейчас точно в трауре. И они такие не одни». Я быстро пробежался глазами по стене. Сорос. Вырикино тоже пострадал, но насколько неясно. Судя по той информации, которую мне сообщили, там 2/3 из выживших в коме и непонятно, выживут или нет. Я потёр руками лицо и прошёлся по кабинету. Как это случилось? Пока мало что известно. Вроде как самолёт пролетел и чем-то опрыскал рощу. Полицейские экипажи слышали звук мотора, но не над самой рощей, а чуть в стороне. А потом до них дошло облако, и им пришлось рвануть оттуда, чтобы не сдохнуть. Плюс пострадали первые экипажи санитарных машин, которых вызвал, похоже, кто-то из рощи. Так что оказывать реально помощь и эвакуировать людей смогли начали только где-то через час когда прибыли подразделения химической защиты с ближайшей военной базы в защитные экипировки. Поэтому гости Рощи успели наглотаться по полной. Блядь, выругался я, как все не вовремя. У меня вовсю шла операция на рынках США, которая должна была принести мне несколько миллиардов долларов. Ничего необычного. Занимаешь у брокеров акции и продаешь их, пока не стоит дорого. А потом после их обрушения покупаешь по цене бумаги и возвращаешь занятое. Очень просто, если ты знаешь, когда они обрушатся. Я знал. 2007-й американский потечный кризис и последующий крах банка Лемон Бразерс. И мне совершенно не нужны были никакие потрясения, способные изменить ситуацию. Я еще раз прошелся по кабинету. Черт. А это-то как у меня получилось устроить? Почему я так уверен, что именно у меня? Ну так ведь в моей прошлой жизни ничего подобного не случалось. А здесь случилось. Так что, несмотря на то, что я вроде как ничего подобного не то что не делал, но даже и не планировал... Да что там говорить, и мыслей в эту сторону не было. На самом деле что-то из моих действий запустило процесс превзошёл к такому результату. Я снова выругался: "Да блин, мне теперь что, дышать через раз, если уж даже какие-то абсолютно неосознанные действия приводят к подобным результатам?" "Ладно, расскажи всё, что знаешь", резко бросил я, возвращаясь к столу и поднимая кресло, а потом падая в него. Вырикив и вновь, но тут у него зазвонил телефон. Он выудил его из кармана, мазнул взглядом по экрану и бросил вопросительный взгляд в мою сторону, мимикой показав, что звонок важный. Я разрешающе кивнул. «Слушаю». «Какой канал, говоришь?» «Аль-Джазира?» «Спасибо». Я тут же сгробастал пульт, лежавший у меня на столе, включил плазму, закрепленную на дальней стене кабинета, и и несколькими кликами переключился на спутник, а затем на указанный канал. На экране возник знакомый вид «Бохемиан-авеню», только сейчас она была заставлена десятками машин скорой помощи и полицейскими, так что от мигающих проблесковых маячков буквально рябило в глазах. В этот момент дверь моего кабинета с грохотом распахнулась, и внутрь с абсолютно круглыми глазами ворвалась Аленка. «Ром, ты слышал?» Возбужденно начала она, но я вскинул руку, останавливая ее, и повел подбородком в сторону экрана телевизора. Моя любимая тут же замолчала и прилипла взглядом к экрану, а затем рефлекторно бочком дошла до моего стола и устроилась у меня на коленях. Для чего я опять же рефлекторно откатился на кресло от стола. «Действительно рефлекторно. Ну, так мы с ней привыкли». Если в жизни случалась какая-то херня, она всегда приходила ко мне, прыгала на колени, а я обнимал её и прижимал к себе. И в таком виде мы всё обсуждали. Так что и я, и она сделали это даже не задумываясь. В между тёмный экране картинка с Bohemian Avenue отъехала в бок, и на краю экрана возникли ещё две. На первой из них какой-то всколоченный еврей, ну, реальный еврей со всеми внешними признаками, выдающийся шнобель, курчавые шевелюры и так далее, вещал что-то, захлёбываясь от негодования. А на второй весьма благообразный раб изо всех сил изображал крайнее внимание своему собеседнику. "Блен это на арабском", скривился я и защёлкнул пультом. Вот, английская версия. Чудовищное преступление, нервно закончил фразу еврей. Я твердо уверен, что всё международное сообщество предпримет все усилия для того, чтобы виновные в нём. Тут Араб дёрнулся и повёл глазами куда-то в сторону, а затем взмахнул рукой, прерывая собеседника. Прошу прощения, но у нас срочное включение. Картинка с Бахеминой меню тут же исчезла, и на экране теперь вместо стада санитарных и полицейских машин демонстрировали какую-то асфальтированную площадку, в углу которой нервно жалась Группа людей в официальных костюмах и полицейской форме. Похоже, полицейские и ФБР-овские чины собрались дать очередной брифинг. Тут дверь моего кабинета снова с грохотом распахнулась, и внутрь валилось ещё человек 10, среди которых я разглядел отца, маму, тестю и зёму. Так, тихо все, рявкнул я и сосредоточился на экране. К концу дня хронология трагедии была установлена а также найден виновник происшествия. Им оказался некто Абу Али Ибн Джихад, хотя всем было понятно, что имя искусственное. По словам соседей, он не производил впечатления последователя Бен Ладена или члена Аль-Каиды, обычный фермер, пять лет назад купивший ранчо в сорока километрах от Сан-Франциско. Не все даже знали, что он мусульманин, хотя те, кто знал его достаточно близко, Наоборот, утверждали, что он веровал истина. Сказать по правде, когда ведущий сообщил об этом, первое, что я сделал это не слабо напрягся. А ну как сейчас на весь мир покажут физиономию дракона. Потому что он был первым, кто пришёл мне в голову, когда я стал думать о том, как это всё может быть со мной связано. Серб же хотел устроить теракт в Америке. Ну вот и устроил. А я ему ещё и подсказал, как это лучше сделать, и какие его ждут трудности и опасности на этом пути, установив же его личность выйти на меня делать нечего. И что с того, что я пытался отговорить его от подобного? В таких ситуациях принцип один: встречался, значит, связан, значит, виновен, значит, от ты его. Но к моему облегчению на показанной по телевизору фотографии был не драган. Впрочем, вариант, что это он только после нескольких пластических операций, вполне мог иметь место быть. Ну и что, серб же должен был догадаться, что после того, что он совершит, искать его будут супер тщательно. Так как до этого не искали никого и никогда. Он же покусился на сокровенное, на жизни самых сливок, самые мякотки, истинной верховной элиты планеты Земля. Ну, как они считали. И был и совершен, уверены, что только им можно развязывать войны, устраивать майданы, катастрофы и революции, заканчивающиеся гражданскими войнами, голодом и эпидемиями. Их же самих трогать никто не смеет, да и просто не способен. Так чего бы ему не подстраховаться? Сначала сделал одну пластическую операцию, потом переехал в другую страну и там сделал следующую, затем еще и еще. Так что хирург, делавший ему первую операцию, вследствие чего знакомый с его изначальным обликом, никогда не узнает его в последней ипостаси. А тот, кто делал эту самую последнюю ипостась, не может знать, как он выглядел изначально. Я ж ему говорил, что он должен перестать быть сербом. Вот он и расстарался». Как бы там не было, на опубликованном фото был не драгом, а незнакомый ни мне, ни Алёнке тип по имени Абу Али. Причём сама фотография была довольно дерьмовой. Как сообщили СМИ, ни полиция, ни ФБР не смогли добыть ни одной его достаточно качественной фотографии. Ну вот совсем. Не оказалось таковых нигде, в том числе и у самого террориста. В его доме, как выяснилось, вообще не нашлось ни единой фотографии, ни родителей, ни детей, ни хотя бы собаки или кошки. Абсолютно ничего. Друзей у него тоже не оказалось, никаких. Даже любовницы не было. Жил он скромно, никаких дорогих предметов быта или аксессуаров тоже не было. Настоящий аскет. Впрочем, именно так его и характеризовали все, кто знал его хоть сколько-нибудь близко. То есть те, с кем он контактировал, чуть более, чем с офисанкой в придорожной забегаловке и с заправщиком на заправке. Нелюдимый молчун, повёрнутый на исламе. Даже во время уборки урожая, едва наступало время молитвы, он останавливал комбайн и, расстелив молитвенный коврик, сосредоточенно совершал намаз. Пилотирование он освоил через год после приезда в Калифорнию в одной из местных пилотских школ. Самолет же купил еще через два года, поддержанный, но еще крепкий «эр-трактор», на котором он обрабатывал собственные посевы. Сначала Али держал его на небольшом частном аэродроме в 15 километрах от своего ранчо, а полгода назад на окраине ранчо ему разровняли грунтовую взлетно-посадочную полосу, на которую он и перегнал свой самолет. С местом, откуда он появился в Калифорнии, также было множество непонятного. Судя по информации, раскопанной ФБР, в США Абу Али прибыл из Латинской Америки. На машине. Через мексиканскую границу. Но в Мексике он, похоже, никогда не жил, а проехал ее транзитом. А вот откуда он попал в Мексику — полный мрак. Почему полиция была так уверена, что террорист именно он? Да потому что нашла у него в мастерской, расположенной в отдельном сарайчике метрах в 100 от дома, рядом со взлётно-посадочной полосой, настоящую химическую лабораторию, в которой он, как они заявили, вовторил немецкую технологию производства боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа зарин в времён Второй мировой но ну, с некоторыми последующими улучшениями. И именно им он и побрызгал Богемскую рощу, прошедшую ночью. Ни его, ни самолет пока не нашли, но по данным службы воздушного контроля, после обработки Богемской рощи он развернулся на запад и двинулся в сторону Тихого океана. Возможно, где-то там его ждала лодка или яхта, В этом случае возможность когда-то обнаружить и перехватить его была отнюдь не иллюзорной. На самом деле наша Земля planetka маленькая, и скрыться на ней, если тебя никто не прикрывает, а ищут по-настоящему серьёзные люди, практически невозможно. Но ФБРвцы опасались, что после своего теракта он решит покончить жизнь самоубийством, направив самолёт в воду. В таком случае найти его было практически невозможно, поскольку он скорее всего сразу после пересечения береговой линии ушёл в сторону от базовых маршрутов. Радары воздушного контроля должны были потерять его едва он удалился от побережья на сотню миль, и где-то там же заканчивался и континентальный шельф, вследствие чего глубины океана резко возрастали. Причём остаточной дальности полёта ему хватило бы, чтобы удалиться от побережья чуть ли не на 1000 миль, что увеличивало возможный район поиска до абсолютно нереальных величин в миллионы квадратных километров. Так что искать столь маленькую цель, как лёгкий одномоторный самолётик, на таких площадях и глубинах от 1 до 3 километров становилось совершенно бессмысленно. Во всяком случае, эксперт, приглашенный Аль-Джазирой, который все это рассказал, определял шансы найти затонувший самолет в тысячной доле процента. К вечеру число погибших перевалило за полторы тысячи. Люди продолжали умирать, так и не выходя из комы. Причем, судя по продолжавшим появляться именам, случайных людей там практически не было. Самый цвет нации. Финансисты, бизнесмены, политики, военные, среди которых я с некоторым садистским удовлетворением отыскал фамилию сенатора Маккейна, нашего сальёнка и любимого телеведущего города Стерна, а также известного мне ещё по прошлой жизни постоянного представителя США при ООН Болтона. Впрочем, практически Это не значит совсем. Среди погибших оказались известный американский философ японского происхождения Фрэнсис Фукуяма, создатель Apple Стив Джобс и какие-то вообще левые типы, например, совершенно мне неизвестный британский ведущий детских телепередач Филипп Шофилд. Какого хрена они там оказались? Кому там вообще мог понадобиться ведущий детских телепередач? Впрочем, возможно, они там проходили такой же отбор в элиту, который я в своё время провалил. А то и вообще были частью тех, кто отбирает. Но тем, кто выжил, было не намного легче, потому что большинство из них получили целый букет поражений: от слепоты до атрофии дыхательных мышц и до хронического нервного тика. То есть не то, что нормальный, но даже Хотя бы сколько-нибудь адекватной жизни им теперь не светило от слова совсем. Так, куски мяса, подключенные к аппарату искусственного дыхания и капельницы. Так что страна погрузилась в траур. Не только отдельные семьи и рода, но и города, и целые штаты заявляли о том, что объявляют, кто однодневный курс кто трехдневный, кто недельный, а кто-то и месячный траур. Да и на национальном уровне было объявлено о подготовке в Сан-Франциско огромной траурной церемонии, чуть ли не более грандиозной, чем та, которая была после терактов 25 октября. А на следующее утро мне позвонили из администрации и попросили вечером подъехать в Новогорёво уж не знаю, кто был главным инициатором этого звонка, но вместе с самим в Новогорёве меня встретили ещё несколько человек, среди которых я узнал только Примакова и Лаврова. Ехал я на эту встречу в полном шоке и непонимании того, о чём говорить, потому что этот теракт изменил всё, ну совсем всё, и ни в чём более быть уверенным теперь было нельзя как минимум по срокам. Так, например, вполне возможно, биткоин снова выстрелит, но рассчитывать на то, что его первый скачок, на котором я планировал заработать, произойдёт в те же сроки, теперь было нельзя. А может и вообще никакого биткоина не появится, а его место займёт какой-нибудь кардана или хронос. Так же было со всем остальным. Президентами и премьер-министрами значимых стран теперь могли стать совершенно другие люди, нежели те, кого я помнил. Например, потому что те, кого я знал, погибли два дня назад. Или погиб кто-то, кто оказывал поддержку и продвигал молодых перспективных политиков. Пики падения и роста курсов валют теперь могут сместиться по времени на год-два-три, а взлет курса акций и фирм, которые в оставленном мной будущем, стали легендами роста, типа тех же Apple, Amazon или Tesla, и в который я уже начал вкладываться мог вовсе не состояться или также резко перенестись во времени. Потому что для этого нужны свободные деньги. Недаром капитализация Apple с качком доросла до 3 триллионов долларов именно после политики количественного смягчения те деньги, которые администрация США по меткому выражению одного из американских гуру в области экономики и финансов Милтона Фридмана разбрасывала с вертолёта, пройдя через миллионы карманов простых американцев, в конце концов всё равно оказались в карманах миллиардеров, вызвав резкий скачок роста именно их состояний. Тогда и начали как грибы после дождя появлятся новые испечённые ста миллиардеры. Но как знать, во что теперь будут вкладываться потенциальные инвесторы? Скорее всего, в первую очередь в собственную безопасность. Так что компаниям-производителям модных и экологичных электромобилей и всяких электронных аксессуаров и гаджетов вполне вероятно придётся ещё некоторое время подождать. Поэтому никаких, хоть сколько-нибудь достоверных прогнозов у меня больше не было. Только то, что основывалось на собственном опыте и совсем уж общих тенденциях. А в этом я куда хуже штатных аналитиков. Не совсем уж дилетант, нет. Кое-чему за прошедшие двадцать лет научился и успел повращаться в очень непростых кругах и нахвататься по верхам но и не попадались к Сталину, который совершенно точно знает, как выиграть войну с наименьшими потерями. Да и они, если вспомнить книги, которые я читал в прошлой жизни, да и чего ж там, и сам писал, основывались в первую очередь именно на послезнании. Во всяком случае те, что имели хотя бы признаки логики в развитии сюжета У меня же теперь никакого после знания не было. Несмотря на все мои нервы, разговор начался достаточно спокойно и дружелюбно. Без каких бы то ни было отсылов к нашей прошлой встрече. Слава Богу, никто не потребовал от меня немедленных и совершенно точных сведений о том, как оно теперь будет. Скорее у нас пошел некий обмен мнениями. Нет, не равных, но дружественных друг к другу людей и частично партнеров. Да и спрашивали меня в основном именно о моих проектах. Как, по моим оценкам, эта резко изменившаяся обстановка может на них повлиять? И не думаю ли я в нынешней ситуации отказаться от каких-нибудь, либо как-то их откорректировать? Возможно, часть из них стала неактуальной? А может, открылись окна возможностей для каких-то ещё, которые ранее откладывались на более поздний срок или вообще ранее считались невозможными, и лишь потом поинтересовались? Может, ли всё случившееся подвигнуть наших партнёров более внимательно относиться к нашим просьбам и потребностям? Но этот вопрос я отрубил. Однозначно нет, даже и не думайте. Нет, обещать они будут многое, точно так же, как делали это во время объединения Германии, но и не подумают ничего выполнять. Разве что что-то незначительное, но при этом способное подвигнуть нас здесь и сейчас, исполнить их собственные хотелки. Вот на этом можно да и нужно играть, но ситуационно и не отдавая ничего системного. Я отлично помнил, как американцы и европейцы сумели обещаниями остановить русскую весну на Украине, гарантировав Путину, что заключенные в Минске соглашения будут непременно выполнены. А потом в восемь лет не просто кидали нас с их выполнением, но еще и обвиняли в том, что это именно мы недостаточно стараемся. Мол, вот, смотрите, Украина бедненькая, прям аж изнемогает как пытается их выполнить. Так что можно было бы и подвинуться, поменять пунктики, как они просят. Хорошие же люди, честные, ну прямо как мы. Ну почему бы вам не пойти им навстречу? Запад твёрдо уверен, что победил в холодной войне, а значит, горе побеждённым. Так что любые договоры соблюдаются с Западом только тогда и в той мере, в какой это выгодно именно им. И как только эта выгода даже не просто пропадает, а хотя бы достаточно заметно уменьшается, договоры идут псу под хвост. А в лучшем случае вам просто на голубом глазу скажут: "Это было решение прежней администрации". А в худшем ещё обвинят вас в том, что вы не договороспособны. И бойтесь демократии у своих границ. То есть вы не думаете, что в новых условиях удастся как-то подвигнуть США и Европу, учитывая и наши интересы? Ну угроза-то глобальная, сродни ядерной. Не знаю, пожал я плечами. Тут вам решать. У вас явно больше информации. Но я не верю. Так что советую договариваться только о том, на что можно продавить здесь и сейчас. «Немедленно и на условиях утром стулья и вечером деньги». «И что конкретно вы предлагаете?» «Да ничего!» — слегка взорвался я. «Тут мозги плавятся насчет того, как вообще не просрать все, что сам сумел за это время заработать. А меня о глобальных вещах спрашивают. Кто я такой, чтобы что-то предлагать и давать советы руководителям государства?» Но затем сумел слегка успокоиться. Если на взлёт, например, резко ускорить строительство Северного потока, за одну удвоить его мощность. Проект же давно готов, так чего мнижуемся? 2010 года ждём. Зачем? Чем быстрее его построим, тем лучше и денег заработаем, и подсадить Европу на русский газ будет весьма полезным с точки зрения как экономического, так и других аспектов безопасности. Потом технологии каких выцепить? Я же уже предлагал, как следует вложиться в разворачивание производства высокоуровневой электроники на территории страны. Раз уж у меня есть возможность закупить самые современные степперы, но пока никаких подвижек в эту сторону не просматривается. Так что сейчас самое время. Хозяин дома кинул меня удивлённым взглядом, а потом покосился на кого-то из присутствующих. Тот нервно дёрнулся. Это что же? Мои предложения так до Путина и не дошли? Интересные дела тут творятся. Хмм. А не могли бы вы мне напомнить суть ваших предложений? негромко спросил ВВП. Ну, мне удалось волезть в число акционеров одной голландской компании SML, которая владеет более чем половиной мирового рынка степеров. В связи с этим появилась возможность заказать у них наиболее современное оборудование для производства компьютерных чипов, такое, за которым и Intel, и AMD в очереди стоят. Не прямо вот сразу, но в вполне обозримые сроки. Но на мою записку, которую я передал в вашу администрацию, никакой реакции не было. ВВП снова уставился на того же мужика. Он заёрзал. Владимир Владимирович, там всё очень непросто. Для использования аппаратуры такого уровня нужны специальные комплектующие, особые расходники. У нас ничего из этого не производится, так что работать придётся на полностью импортном сырье, и объёмы производства будут мизерными, потому что спрос на чипы такого уровня в мире очень невеликий и полностью закрыт другими производителями. Зато когда нам перекроют кислород с поставками высокотехнологичных компонентов, у нас будет на какой базе разворачивать производство, способное закрыть наши потребности, как минимум, хотя бы военные, зло пробурчал я. На несколько мгновений в беседке, в которой мы общались, установилась тишина, а потом Примаков негромко уточнил: "Когда перекроют или если?" "Когда?" Твёрдо ответил я. Окитой вступил в разговор Лавров, я усмехнулся. Он как раз первая цель, и нам придётся очень постараться, чтобы начали именно с нас, дав Китаю возможность получше подготовиться к неизбежной схватке, шанс на непроигрыш, который есть только у него. Ну, если, конечно, мы сумеем договориться с Китаем. А зачем Негромко спросил хозяин дома. Я вздохнул. Тут начинался зыбкий лёд моих собственных предположений. В отличие от Запада, с Китаем возможно взаимовыгодное сотрудничество с учётом взаимных интересов. Просто потому, что каждая сторона может предложить в этот союз то, что у другой в дефиците. Китай в подобном симбиозе сможет сыграть роль экономического мотора, России же обеспечить безопасность ядерный зонтик, без которого КНР не выжить. Ну и логистику. Только Россия может обеспечить китайским товарам маршруты, которые англосаксы в случае серьёзного обострения не способны будут перекрыть. С Китаем не всё так просто, вздохнул Лавров. А я и не утверждаю, что то, что я говорю, истина в последней инстанции. Вы спрашивали моё мнение. Ну вот, я и рассказал, как мне мнится, а как оно всё там на самом деле решать вам. Короче, поговорили. И похоже, всё сказанное мной как-то перекликалось с теми выкладками, которые выдала как минимум часть привластных аналитиков. Их же у власти должно быть много и разных, не так ли? И не все должны дуть в одну дуду, потому что, во-первых, они явно должны использовать разные модели, во-вторых, они конкурируют друг с другом, и в-третьих, точно должны принимать участие во всяких аппаратных играх. Следствию, группы, ориентированные на Европу и Запад, и всякие там демократические ценности, должны конкурировать с какими-нибудь евразийцами и технократами. Ну, с теми, которые Кошка может быть и чёрная, и белая, главное, чтобы она ловила мышей. Так что по-любому должны быть те, которые выдали рекомендации схожие с моими. Я же в своей рекомендации сформулировал исходя из посыла, что главное не навредить. Как смог. Получилось ли это, время покажет. А на следующее утро мне позвонил Ларри Кинг. Судя по всему, в основном потому, что большая часть наиболее авторитетных спикеров, вещающих в эфире почти круглосуточно, перехватили его более ушлые молодые коллеги. Все-таки легендарному американскому телеведущему уже исполнилось 73, и конкурировать с более молодыми акулами пера ему уже становилось сложновато. Вот он и вспомнил об одном русском, которого сам же когда-то позиционировал, как прорица. Сначала я хотел отказаться от появления на экране. И желания особенного нет и нервы ни к чёрту. Но потом решил: а какого чёрта я отказываюсь от этого инструмента? Ведь любое заявление, звучащее на широкую аудиторию, непременно оказывает на неё какое-то влияние. Сильное или не очень, зависит от многих факторов, но оказывает так что то, что я скажу, точно окажет влияние на ситуацию. Особенно учитывая, что Ларри явно снова будет позиционировать меня как пророка. Ну вот и на пророчествуем в собственных интересах. Задав мне несколько дежурных вопросов, Кинг перешел к главному. «Роман, у вас не раз получалось выступить в роли человека, способного предугадать некие события» которые потом свершились. Достаточно вспомнить, что свое восхождение на бизнес Олимп Америки вы начали, угадав цифры с Джекпота одной из крупнейших лотерей Америки. Потом вы вместе с Биллом Экманом крайне успешно сыграли против английского фунта. Тут я чуть не поперхнулся. Ну надо же! И это раскопал. Есть у старика еще порох в пороховницах. Есть! Затем успех в кино. Вы стали первым в истории продюсером, чей фильм сумел заработать миллиард долларов за год. И это несмотря на то, что все пророчили вам полный крах. После чего вы занялись финансовыми инвестициями. И насколько я смог узнать за последние 8 лет, ваше совокупное состояние увеличилось не менее, чем в 15 раз. Абсолютный рекорд среди тех, кто инвестировал в суммы, превышающие миллиард. Ну и, наконец, вспомним предсказанные вами самолеты, атакующие небоскребы Пентагон. В одном из которых я едва не погиб, фыркнул я, инстинктивно пытаясь просчитать, чем мне грозит подобное представление. По всему выходило ничем хорошим. Но они погибли же... Тут же парировал Кинг. Даже наоборот, сумели спасти тысячи людей и стать награждённым медалью почёта. Так вот, я хочу вас спросить, что нам ждать дальше? Я на мгновение запнулся, прикидывая, не стоит ли скорректировать план, но затем решительно рубанул. Повторение, конечно. Америка сейчас находится под ударом. Я не готов даже предположить, где и как у нас рванет. Слишком много объектов для атаки. Ларри невольно вздрогнул. В смысле? Разве после всего случившегося люди не сделают выводы? Какие? Разве власти нашей страны перестанут проводить ту политику, которую они проводят? Я намеренно использовал слова «у нас и наши» в отношении Америки, чтобы усилить эффект сопричастия. Перестанут захватывать и бомбить страны и города, выкачивать из них все соки в интересах как раз тех семей, представители которых собрались в богемской роще, вы почитаете списки погибших. Никаких вопросов не возникает. Так что главным вопросом является не то, как всё это было сделано, а почему. Я сделал паузу и устремил в компьютерную камеру, в которую я вещал, обвиняющий взгляд. Я, естественно, как и все нормальные люди, считаю, что это чудовищное преступление, оправдания которому нет. Но вы, есть множество людей, которые потеряли всё: работу, здоровье, семью и даже страну вследствие тех действий, которые предприняли люди, регулярно собирающиеся в таких местах, как богемская роща. И вот для таких людей это не преступление, а возмездие. Так что теперь стоит ждать подобных атак и на другие мероприятия, на которых собираются люди, которых эти террористы считают виновными в своих проблемах. И на какие же? Тут же вцепился в меня Кинг. Я пожал плечами, если честно, не знаю. Не изучал этот вопрос. Ну так, навскидку, например, национальный молитвенный завтрак, заседание трехсторонней комиссии, а из международных мероприятий — заседание бильдербергского и римского клубов, международный экономический форум в Давосе. Да и к охране встреч, в общем, я бы теперь отнесся куда более тщательно. И как-то сократить вероятность подобного можно только на деле, а не для пиар, занявшись реально с животрепещущими вопросами голода в мире, растущего экономического неравенства, мировых эпидемий. Окончание этого интервью Ларри скомкал. «Уж слишком неприятные и опасные вещи, я говорил. Такие допустимо возглашать только маргиналу и то, только лишь для того, чтобы поддержать миф о свободе слова». А из мейнстрима подобные заявления тщательно вымарываются тут на тебе. Так что Кинг быстренько свернул интервью и ушёл со связи. А утром взорвалась бомба. Отлично известный мне ещё по прошлой жизни, но пока почти неизвестный здесь австралийский хакер и журналист Джулиан Асса опубликовал на портале WikiLeaks, которому не было ещё и года, ролик записаны Абу Али, в котором террорист во многом повторил всё то, что я вчера заявлял в программе Ларри Кинга. Нет, не дословно, Абу Али, кем бы он ни был на самом деле, высказался куда более жёстко. Так, он заявил, что высокомерие лидеров Запада достигло предела, что они воспринимают большинство людей мира как грязь под ногами либо в лучшем случае как послушных рабов, убийство которых в случае, если они начинают требовать справедливости, цинично объявляется благом как для всего мира, так и для них самих же. Мол мы грабим и убиваем вас, но зато несём вам демократию, и это всё оправдывает. А на самом деле они алчные шакалы, продавшиеся золотому тельцу которые, если видят выгоду, плюют на границы, свои собственные обещания, а также законы, причём и людские, и божьи, даже на те, которые они установили сами. Вишенкой же на торте стали его последние слова, в которых он призывал своих последователей наносить удары не хаотично, а целенаправленно, то есть по тем местам, где собираются те, кто виноват во всём, и старательно их перечислил. Среди прочего, упомянув и те, что я озвучил вчера: трёхстороннюю комиссию, Билдербергский клуб, национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне, международный экономический форум в Давосе и G8. Особый фурор произвело то, что, как выяснилось, подобные записи обо мне отправил во все крупнейшие и известнейшие независимые СМИ. The Washington Post «Сиэнэн», «Диуэльт», «Би-Би-Си», «The Times», «Эль-Пайс», «Элемонт» и десятки других подобных. Но до сего момента никто не рискнул их опубликовать, несмотря на все пафосные заявления насчет объективности, беспристрастности, свободы слова и права граждан на информацию. «И мой телефон» буквально взорвался от звонков